Совершенно так, как экстравертное мышление, насколько возможно, освобождает себя от субъективных влияний, так и экстравертное чувство должно пройти через некоторый процесс дифференциации, пока оно не отрешится от всякого субъективного добавления. Оценки, выдвигаемые актом чувства, соответствуют или непосредственно объективным ценностям, или, по крайней мере, некоторым традиционным и общераспространённым мерилам ценности. Именно такого рода чувствунию следует приписать то обстоятельство, что так много людей ходят в театр или в концерт, или в церковь, и даже с правильно размеренными позитивными чувствами. Им уже мы обязаны и модами, и что гораздо ценней позитивной и распространённой поддержкой социальных, филантропических и прочих культурных начинаний. В этих делах экстравертное чувство оказывается творческим фактором, Без такого чувства немыслимо, например, прекрасное и гармоническое общение. В этих пределах экстравертное чувство есть столь же благодетельная, разумно действующая сила, как и экстравертное мышление. Однако это благотворное действие утрачивается, как только объект приобретает привлеченное влияние. Именно в таких случаях привлеченное экстравертное чувство чрезмерно вовлекает личность в объект, то есть объект ассимилирует в себе данное лицо. Вследствие его личный характер чувства, составляющий его главную прелесть, утрачивается. Либо вследствие этого чувство становится холодным, предметным и недостоверным. Оно обнаруживает некие скрытые намерения, во всяком случае оно вызывает такое подозрение у непредубеждённого наблюдателя. Оно уже не производит того приятного и освежающего впечатления, которое всегда сопровождает подлинное чувство, но вызывает подозрение в том, что здесь есть поза. или актёрство, хотя эгоцентрическое намерение может быть ещё совершенно бессознательно. Правда такое привлично экстравертное чувство оправдывает эстетические ожидания, но оно говорит уже не сердцу, а только внешним чувствам или, что ещё хуже, только ещё рассудку. Правда оно может ещё наполнить эстетическую ситуацию, но этим оно и ограничивается и не действует за пределами этого. Оно стало бесплодно. Если этот процесс прогрессирует, то наступает замечательно противоречивая диссоциация. Оно овладевает всяким объектом, подходя к нему с оценкой чувства. Так что завязывается множество отношений, которые внутренне противоречат друг другу. Так как это было бы совсем невозможно при наличии столька небы ярко выраженного субъекта, то подавляются и последние остатки действительно личной точки зрения. Субъект до такой степени всасывается в отдельные чувствующие процессы, что наблюдатель выносит такое впечатление, как будто бы перед ним был один только процесс чувствония и не было бы более субъекта чувства. В таком состоянии чувствоние совершенно утрачивает свою первоначальную человечную теплоту. Оно производит впечатление позы, непостоянства, ненадежности, а в худших случаях впечатление истерического состояния.